Глава тринадцатая. шерлин Скандал закончился, не успев начаться. Опять благодаря стуже. Ну и скит узною. Он тоже по какой-то причине встал на мою защиту. Эти двое так и норовили перевернуть мою картину мира, которую Мэдалин с подружками изо всех сил пыталась удержать на своем месте. Я пока не знала, что мне со всем этим делать. Тем более невидимые коготки реша в плечо впивались вполне себе ощутимо, поэтому было не до размышлений. Я шустренько разносила артефакты по освобожденным комнатам. А зну и стужа ходили за мной по пятам и наблюдали. И это тоже нервировало. 18 артефактов я разместила в рекордные сроки и занесла уже ногу над ступенькой, чтобы отправиться за следующей партией. Без дела скучали еще 9 изнывающих от нетерпения сущностей. Но вовремя спохватилось Дело в том, что оставшимся на полках домовушкам достались простейшие артефакты. А можно мне запустить уборку и к вам в комнате? Решилась я надерзость, обернувшись к парням, и посмотрела сначала на Зноя, а потом на Стужу. Они переглянулись. Скажи, Шэрлин, ты просто выпустила сущности на авось? догадался Скит. На самом деле не я, Ареш, но правду же не скажешь, я кивнула. Случайно вышло, но удачно. Общежитие будет сиять чистотой, попыталась сгладить неловкость шуткой. Запускай. Разрешил стужа. «И ко мне можно. Я все равно собирался уходить». Поддержал зной, но неожиданно добавил. «Только мне не нравится твоя работа. Завтра схожу к ректору и потребую, чтобы тебя зачислили на первый курс. Ничего, что опоздала Ты, смотрю, очень умная и хваткая девушка. Быстро догонишь». У меня аж в глазах потемнело от страха. «Чего? Меня же тогда переселят в общежитии к кому-нибудь в комнату. А как же я Рэша буду прятать? А жить на что?» «Благодетель, чтоб ему икалось!» «Я хочу работать и заниматься на подготовительных курсах!» выдохнула с мольбой. «Насчет денег не волнуйся!» отмахнулся Скит. «Узнаем, кто твой отец и семья с удовольствием возьмет на содержание такую одаренную дочь!» Катастрофа пришла, откуда не ждали. Я закусила губу, лихорадочно думая, как отговорить зноя мне помогать. «Скит, отстань от девочки! Она уже чуть не плачет! Зачем ты ее пугаешь?» Но не готова она пока становиться студенткой. Хочет действовать по своему плану. И стихии с ней. Снова меня выручил Стужа. Даже если у него ничего не выйдет, все равно огромное ему за это спасибо. У меня даже решительности прибавилось. Благодарю за заботу, будущий глава. Но, прошу вас, не стоит, сказала твердо. Я обычный маг без особых талантов. Не нужно меня выделять. Я не люблю привлекать к себе внимание и провоцировать домыслы. Обещаю, я обязательно окончу академию и внесу свое имя в книгу дома Зной. У вас в неспокойных горах все такие странные, я же помощь предлагаю. Ски, дружище, ты мне сейчас напомнил твоего отца. Лениво протянул стужа, разглядывая свой идеальный маникюр. Что на тебя нашло? Вспомнилось, как он чисто по душевной доброте хотел поселить тебя не в общагу, а к ректору в коттедж. Зной рассмеялся. Это другое, Сав, но ты прав. Лучше не причинять подданным добро, когда не просят. Пойду я, а то еще что-нибудь старческое придет в голову». Легко отказался от своих намерений меня облагодетельствует скит Сбежал по лестнице и вскоре дверь общежития хлопнула. Я выдохнула. Слава стихиям, кажется, пронесло. «Спасибо тебе большое», — поблагодарила от души, но Саверин уходить не спешил. «Всегда пожалуйста». Сто же спустился и вместе со мной подошел к моей двери. А давал знать, что нужно срочно избавиться от посторонних глаз. Дракончик заметно потяжелел, хотя, может, просто плечи уже устали. Но главное, что он все сильнее и сильнее впивался коготками мне в кожу. Еще чуть-чуть, и кровь брызнет. «Я сейчас», — сказала Стужа, открывая дверь с намерением скользнуть внутрь и захлопнуть ее у парня перед носом. Но он подставил ногу и просочился следом. На самом деле жуткая наглость и беспардонность, но ругаться с Аверином не хотелось. Да и не моглось. У меня язык не поворачивался сказать ему, чтобы вышел, после всего того, что он сегодня для меня сделал. Я просто быстро прошмыгнула в ванную, оставив его одного в прихожей кабинете. Включила воду, чтобы заглушить звуки, и повернулась спиной к тумбочке. «Слезай, Рэш, и сиди тихо. Я отнесу оставшиеся артефакты и быстро вернусь», сказала практически одними губами, ставшему видимым дракону. Рефлект деловито покивал. и я разглядела, что он действительно подрос, а его чешуя приобрела новые узоры. Одна рыжая сторона покрылась темно-коричневым горохом, вторая — белыми цветочками, а синие полосы стали одной разделительной чертой. Красота аж жуть! Выключила воду и вышла в комнату, а там Саверин стоит возле моего раскрытого шкафа и пялится на вещи с очень задумчивым видом. Ну, это уже слишком. Я не поняла. «У вас, аристократов, считается приличным вваливаться в гости без приглашения и рыться в вещах?» Прошипела я, промаршировала к шкафу и захлопнула дверцу. «Строго говоря, шкаф был открыт, и я в нем не рылся. Просто смотрел, пытаясь оценить степень твоего благосостояния». Ничуть не смутившись, объяснил стужа. «Я растерялась. Вообще-то оставить шкаф открытым я вполне могла, но...» «А зачем тебе оценивать степень моего благосостояния?» спросила недоуменно. «Я «Ректор знает про клеймо?» «Знает. Но при чем тут это? Ты собираешься завтра ему сказать, что я его снял, и попросить сделать замеры и тесты на склонность?» Я удивлялась все больше. «Ты что, прорицатель?» Выдохнула. «Интересно, а бывают в доме стужи прорицатели?» «Нет, я просто мыслю логически. Если ректор знает про метку, то ты пойдешь ему сообщить, что проблема решена, а он, в свою очередь, захочет сделать повторные замеры, чтобы получить более точный результат. Может и так, но это все равно не проясняет, какое дело до моего гардероба. «А почему ты вообще об этом думаешь?» спросила, прищурившись. Стужа уперся взглядом мне в район груди, и я чуть вслух не взвыла. «Да ладно!» «У тебя пуговица неправильно застегнута», вдруг сказал он. Я посмотрела на блузку и не сдержалась. дранные подштаники!» взвыла я. Что раньше ты не сказал? Я весь вечер так хожу. Нет, но ну надо же, как я опять подставилась. Обидно до да ужаса. Быстренько исправила оплошность, даже не краснее под насмешливым взглядом Саверина, и пошла загружать артефакты в тележку. Пошевеливаться надо. Рэш, закрытый в ванной, ждет. Сту пошел в кабинет за мной. Так, я к чему веду, Шерилин? Сколько ты хочешь за то, что я тебя протестирую раньше ректора? Могу поклясться, что это тебе никак не навредит. Возможно, даже поможет. Я резко остановилась, и Саверин, наткнувшись на меня, схватил меня за талию, чтобы не сбить с ног. Я сбросила его руки, отпрыгнула и, развернувшись, посмотрела пытливо. Он что-то понял? Вполне ведь мог. Зачем тебе это? Расскажу, если согласишься на сделку. Я поймала себя на том, что хочу верить стуже. А еще хочу межсезоний. Почему нет? У него их точно куры не клюют, а нам с Рэшем не помешают. Однако наивной я не была, потому помотала головой. Мне надо подумать. Все же я зной. Сомнительно, что стужа будет действовать мне во благо. Сказала, и стало стыдно. Саверин мне сегодня несколько раз помог, причем ничего взамен не требуя. Чтобы скрыть смущение, я принялась складывать в тележку беснующиеся артефакты, два уборщика пыли Две мойки посуды, два пола, одна стирка, одна глажка и одна уборка в хладном ларе. Подумай, но недолго. Зайду за тобой в полночь. Хочу получить результаты до утра. Можно мне стирку и глажку?» Ошарашил стужа и пошел к выходу. Я выкатила тележку следом за ним, поэтому увидела, что парень покинул общежитие. Я поднялась на четвертый этаж, разместила артефакты в комнатах и потопала крышу. Все время думала, о чем же мог догадаться Саверин. Совершенно точно не о том, что у меня есть рефлект. Тогда, может, он почувствовал, как я забираю у него часть силы? А ведь ее у него и так мало. А тут я еще отбираю. Надеюсь, она восполняется, ведь бессиленным парень не выглядел». Вернувшись к себе под лестницу, я сразу засекла время, чтобы собрать артефакты через полтора часа, и прошла в ванную. Рэш спал на тумбочке, укрывшись полотенцем, и, кажется, все еще рос. Я взяла дракончика на руки. «Тяжеленький, килограммов пять уже», и понесла на кровать. «Сегодня хороший день», — пробормотал он, не открывая глаз. «Но я понял, для чего мне нужны те кристаллы. Надо все ими скрепить. Найди мне такой, а лучше несколько». Я споткнулась, но, понадеявшись, что рефлект разговаривает во сне ему просто что-то про кристаллы снится, пошла дальше. Помимо клятвы дяди, что к кристаллам не прикоснусь, я имела стойкое к ним отвращение. а денег на покупку не имела. Положив дракона, пошла в кабинет отметить, какие заявок выполнила сегодня. Но мысли так и крутились вокруг услышанного. А вдруг Рэшу и правда нужен этот кристалл? Или кристаллы? Для полноценного роста. И к ректору опасно с просьбой идти. Он обязательно доложит главе Дома Зной о новом уникальном маге. Хорошо было бы повидаться с мэтром Ценом. Точно! Я вскочила со стула и заметалась по коморке. а если попросить у стужи, в счет уплаты за замеры, пару кристаллов, и чтобы отвез меня в госпиталь остаточного. И чем больше я об этом думала, тем сильнее меня захватывала идея поступить именно так.